Глава пятнадцатая Вторичный мир открылся для меня с новой и совершенно непостижимой стороны. Хохочущие феи, проворные и падкие на звенящую монету гоблины — это лишь вершина айсберга. Большинство раз я даже не знала — синие, красные или зеленые, к тому же с рогами или крыльями — с бесформенными телами или идеальными пропорциями груди, талии и бёдер. Это казалось взрывом воображения. Я словно спала и, сложно сказать, видела сказку или нечто кошмарное. Хью завёл меня в тоннель, который закончился огромным овальным помещением, вроде главной площади, где нигде стояли столики. Было много заведений с кричащими вывесками. Отсюда с солнечными лучами уходило множество проходов, образуя своеобразный город. Они жили здесь, общались, занимались какими-то только им понятными делами. «Это что?» – пораженно произнесла, когда мы остановились в самом центре этого подземного мегаполиса. Шум, гам, крики притом на незнакомом языке, постоянное мельтешение перед глазами неведомых существ, толпы маленьких созданий, вальяжно передвигающиеся одиночки, перед которыми все расступались. Я ошиблась. Это лишь на первый взгляд показалось городом. При более детальном рассмотрении пришла другая ассоциация. Заброшенный район с вынужденными выживать здесь обитателями «Клоповник, помойка, стучная канава». «Ты сюда попадешь, если хотя бы раз перевоплотишься?» Припечатал меня ответом Хью. «Вот прям так?» — выгнула я брови. «Рубишь с плеча?» «А зачем утаивать?» «Раньше предпочитал именно это», — едко заметила, продолжая разглядывать ползающих по стенам толстых слизняков которые издавали тонкий писк, неужели тоже когда-то были людьми? «Раньше обстоятельства были иными», — не стушевался командир. «Я не собирался делать то, что сейчас делаю. Ты была моим временным недоразумением, с которым я, скрипя сердце, согласился мириться». «Но что изменилось сейчас?» Как-то эта прогулка мне все больше переставала нравиться. Эльф даже двинулся вперед, чтобы показать мне все достопримечательности, однако я предпочла остаться на месте. Мало ли что будет дальше. Ты нужна им в человеческом обличии. Кому? Начальству. Тебе не кажется, что при таких словах должно возникнуть желание, наоборот, стать вот такой феей? «Чтобы никто не посмел меня использовать», — указала я на пролетающую мимо нас малютку. Та заметила мое телодвижение и улыбнулась, помахала пальчиками, взвелась вверх и, словно красуясь, сделала круг в воздухе. «Летит к нам», — опасливо попятилась я, едва не прячась за спиной эльфа. «Не бойся, тут мне нужно переживать». «Привет!» Звоном прозвучал голос феи. «Заходите в гости, у нас вкусненькие мачерсы и аппетитные буги. Для своих есть особые комнаты». В ее глазах, устремленных на меня, блеснуло что-то зловещее. «Она пока вегетарианка, лети дальше». Совсем неприветливо отозвался Хью. «Бука-бяка», показала ему язык кроха и молнией устремилась к двери, с переливающейся всеми цветами радуги вывеской. «Мне предлагали что-то живое?» «Вроде того», — подтвердил эльф и переплел наши пальцы, словно подозревая о закравшихся в мою голову мыслях о побеге. «А у меня желудок уже свело спазмом». Я ярко представила картину, как передо мной осиновым листом дрожит незнакомый человек, в то время как я раззеваю пасть и стремительно к нему приближаюсь. По телу побежали мурашки. Стало не по себе. Захотелось немедленно покинуть это место. Поверь, это еще не самое страшное. На помойке вид более впечатляющий. Издеваешься? Дернулась я назад, к выходу. Однако Хью не выпустил мою руку. «Все, я вдоволь насмотрелась. Хочу на свежий воздух». «Рано!» — стоял на своем эльф. «Мы только зашли». «Но это не повод не выйти». «Тринадцатая». «Вивиен!» — раздраженно напомнила я. Перед нами вдруг принеслась какая-то палка на ножках, отдаленно напоминающая собаку. Раскрытая пасть... Горящие красным глаза. Я не успела испугаться, как увидела монстра покрупнее, который ударился об угол прохода и в пару прыжков нагнал первого. Острые зубы, ощущение безысходности. Он вцепился ему в горло. Пронзительный виск жертвы, тщетные попытки извернуться, царапнуть противника и высвободиться из мертвого захвата. Я ошарашенно смотрела на этот ужас, а мимо проходили или пробегали другие существа. Но они словно ничего не замечали. Нет, старались не приближаться к месту драки, однако особого волнения с их стороны или стремления предотвратить внезапную стычку не возникало. Хью прикрыл мне ладонью глаза, прижал к себе. Однако я все слышала и едва стояла на ногах, в красках, представляя окончание внезапного нападения. Колени дрожали. Я развернулась и вцепилась в куртку эльфа, не желая быть даже свидетелем. «Всё», — спустя долгие минуты произнёс командир. «Точно?» «Точно», — успокаивающе сказал он, и я опасливо обернулась. Но легче не стало. Те самые слезняки, что раньше ползали по стенам, теперь переместились на пол и убирали кровь. К одной из местных кафешек направлялся монстр-убийца. На ходу прихрамывая и теряя большую часть своей шерсти, я заметила у него в руке кость. «Насмотрелась», — сдавленно произнесла, и с мольбой взглянула на эльфа. «Пошли отсюда, я больше не хочу», «Но это лишь начало, Вивиан», — снисходительно произнёс командир. «Здесь обитают разумные существа, те, кто видоизменился и подвергся преображению. Стал зависим от своей второй сущности, однако ещё относительно цивилизован. Они не в состоянии больше на долгое время принимать человеческий образ, но понимают речь и сами ещё идут на диалог». «Живут в отсеках, у них развита торговля, некоторые еще следят за своим внешним видом и к чему-то стремятся». «Я больше не хочу», — повторила с надеждой. «Это вершина айсберга», — улыбнулся Хью, продолжая сжимать мою ладонь. «В метро и канализациях обитают те, кто больше не способен контролировать себя». Вторичный мир окончательно и бесповоротно сделал из них, э, так скажем, монстров. Они блуждают по сточным водам в поисках пищи, не реагируют на речь, как обычные животные, потерянные, пустые, лишенные цели существования. Воображение сегодня работало на максимум. Я отчетливо представила, что могу увидеть в следующих локациях, и содрогнулась. Это был уже другой мир, Нижний, если правильно будет его так назвать. Сюда стекались отбросы общества и выживали как могли. Взгляд устремился к порхающей возле вывески фея Вспомнились крохи, которые порхали под потолком в клубе. Разум пронзило горькое понимание, что от судьбы никуда не деться. И все это не попытка меня запугать, а намерение открыть глаза на правду, на то, что происходило вокруг. Больше не будет белых стен, и целые недели вместе напоминающим психбольницу, меня не станут бесплатно кормить. Через день или какой-то месяц я окажусь одна, без поддержки, попаду сюда, и должна буду сама добывать себе пищу. Восприятие изменится, приоритеты станут другими. Я дичаю, превращусь в маленькую девочку с крылышками, которая после долговременной голодовки поступит со своими принципами и уже не побрезгует живой плотью. Вот что хотел донести до меня Хью. Об этом он рассказывал. Для этого сюда привел. «Я поняла», — произнесла тихо, — «не нужно больше, мне достаточно, я не хочу никаких канализаций или метро. Уйдем отсюда, пожалуйста». Не думал, что ты такая трусиха. Одной этой демонстрацией я смогла ответить на вопросы, которые вчера задал мне Райс. О разделении на слои, о силе второй сущности о процессе трансформации. Зачем слова, если все увидела наглядно? И этого хватит. Мне достаточно смутного представления без углубления в подробности, без мерзости, населяющей подземный мир, без блуждающей здесь жестокости, без очередного чувства отвращения. «Думаю, лучше быть трусихой и сразу убежать» чем зайти слишком далеко, а потом понять, что дороги назад нет, прозвучало обречённо. Лучше плавать на поверхности, не догадываясь о том, что живёт совсем рядом. Иногда лучше не видеть и не знать. Лучше наслаждаться отведёнными минутами, не задумываясь, насколько всё может быть плохо. Лучше мечтать, чем сразу готовиться к падению. Но иной раз понимание происходящего значительно помогает. Предпочитая не видеть, ты ограничиваешь свой кругозор, отбрасываешь важные моменты, становишься слепой. «И пусть...» — улыбнулась я, повернувшись к эльфу. «Твоей целью ведь было показать, чем чревата моя неминуемая трансформация». «Я поняла. Следующий шаг — обучение». «Наверное, сейчас ты отведёшь меня обратно в бюро и начнёшь давать наставления? Заставлять делать всё возможное, чтобы я контролировала свою вторую сущность и больше не давала ей выхода?» «Именно так Райс говорил. Контролируй. Значит, нужно научиться. Пришло время взяться за себя и сделать всё возможное, чтобы не допустить своего преображения». «Мне сегодня продемонстрировали, что можно выбирать, и я сделала выбор. Я готова. Хочу, могу и буду». «Считаешь, мотивации уже достаточно?» «Более чем», — воспряла я духом и потянула эльфа к выходу. На этот раз он не стал упираться. Мы снова попали в длинный тоннель и добрались до ступеней, Меня толкало вперёд желание оказаться на свежем воздухе. Хотелось поскорее выбраться наверх и забыть обо всём, что довелось увидеть. Вот только Хью не спешил. «Осторожней», — говорил он, — стоило мне соскользнуть с одной из покосившихся ступеней. «Не лети так. Постой здесь. Я открою дверь, чтобы хоть что-нибудь видеть». Он выпустил мою ладонь и пошел вперед. Скрипнули петли. На радостях я поспешила за ним, но от яркого света, ударившего в глаза, на миг ослепла и наступила на внезапно посыпавшийся край ступени, скинула руки, вскрикнула, полетела вниз. Вот только не успела испугаться, как упала на что-то мягкое и отпружинила вверх. Это оказались травяные плети. Они выросли из покрывающего стену мха и превратились в прочную преграду в виде гамака, которой раньше здесь точно не было. Я коснулась переплетенных зеленых волокон, пораженно посмотрела на застывшего с вытянутой рукой эльфа. «Твоя магия!» «Вивиен, я же просил, осторожнее!» Начал спешно спускаться командир. Он помог подняться, поддержал, когда я едва не рухнула от резкой боли в лодыжке. За моей спиной уже исчезли те самые плети, ставшие моим внезапным спасением. «Ты управляешь растениями?» «Вроде того», — отмахнулся он. «Что с ногой? Сильно болит?» «Вивиен!» Недовольно вздохнул эльф и подхватил меня на руки, не дождавшись ни одного ответа. чего то захотелось смеяться, казалось, он испугался за меня больше, чем я сама. Возможно, это лишь показалось. Однако было приятно осознавать, что первый, небесчувственный чурбан, умеющий лишь издеваться и командовать... Он благополучно добрался до заброшенной подворотни, донёс меня до главной улицы и усадил на ближайшую скамью, присел возле моей ноги. Коснулся лодыжки, заставив меня зашипеть от резкой боли. «Ясно», — покачал головой и Хью и снял мой беспощадный испорченный кроссовок. «Посиди здесь». «А ты куда?» «Главное, не вздумай уходить». «Я скоро», — сказал мужчина, и вскоре скрылся за ближайшим поворотом. «Чудненько», — вздохнула я, попытавшись покрутить больной ногой, не вышло. Собралась дотронуться до слегка припухшего места возле косточки, как вдруг заметила что-то зеленое, мелькнувшее неподалеку, словно за нами выбралось опасное существо, которому не место на поверхности, Я повернула голову, даже встала. Правда, тут же пришлось осадить себя, что после подземного городка только не померещится. Я села обратно и принялась ждать. Из ближайшего здания начали выходить люди. Я не сразу поняла, чем это вызвано, но затем увидела вывеску кинотеатра и успокоилась. Веселая ребятня, старшая 13 лет, летела впереди всех. В глаза бросилось несколько одиноких дамочек. Но больше было мамочек с детьми. Видимо, сегодня крутили какой-то разрекламированный мультик. Некоторые сразу же отправились по своим делам. Другие собрались в группки и о чем-то оживленно переговаривались. Рядом со мной на скамейку запрыгнул мальчик. «Марк, идем домой!» Подошла к нему женщина и села рядом с ним. «На меня». Я почувствовала себя неуютно, пошевелилась. Попробовала отодвинуться в сторону, но задела ее сумочку, и та упала на землю. «Ой», — заозиралась она, — «Марк, ты не видел...» Женщина поёрзала на месте, поднялась, коснулась плеча, где недавно был ремешок. Начала топтаться вокруг скамейки, не видя свою же вещь, «Наверное, в зале забыла. Пойдем, мой мальчик. Нам нужно вернуться, а то без кошелька мы не доедем до дома». Еще до конца не осознав, что произошло, я наклонилась и подцепила пальцем кожаный ремешок, посмотрела им вслед. Задумалась над словами эльфа о том, что единицы могут вот так перемещать предметы из одного мира в другой. И вновь взглянула на попавшую мне в руки вещицу. Стала немного не по себе, за случайную выходку. «Я ведь не специально. Нужно как-то вернуть сумочку той женщине. Но как?» «Выдох. Попытка словить неведомую мне волну». Я начала мысленно уговаривать себя, что этому предмету здесь не место. И положила тот на край скамьи надеюсь что у меня все удалось. «Чего хмуришься?» Вернулся Хью в тот момент, когда я пыталась понять, все прошло успешно или нет. «Да так, скажи, ты эту сумочку можешь поднять?» «Украла ее у кого-то?» «Нет, что ты, хотя я случайно...» Поморщилась и заметила быстро шагающую в нашем направлении женщину с ребёнком. Лицо бледное, в глазах непонимание. Она подбежала к скамье, подхватила пропажу и прижала к груди, облегчённо выдохнув. Успокоившись, осмотрела сумочку со всех сторон и невнятно пробормотала. «Ничего не понимаю. Её точно здесь не было. Марк, это ты решил пошутить?» обратилась она к своему сыну. Эльф выгнул бровь, наблюдая за развернувшейся сценой, и все выглядело достаточно забавно, да только он почему-то мрачнел на глазах. На лбу залегла глубокая морщинка, во взгляде появилось что-то напоминающее отчаяние. Но он достаточно быстро справился со своими эмоциями, и поднял чуть повыше принесенный пакет. «Что это?» «Мазь», — пояснил Хью и присел передо мной на корточки, Открутил тюбик, выдавил на палец нечто желеобразное и коснулся моей лодыжки. Ногу пронзил холод, начала покалывать. Я дернулась, но первый удержал ногу и выдавил еще немного мази. «Сиди смирно!» настойчиво произнёс, занимаясь своим делом. «Хорошее средство. С тем, что разрабатывает норис не сравнится, но на данный момент сойдёт. Всё». Поднял он голову и вновь вспомнил о пакете. «Хотя нет, есть кое-что ещё». Эльф достал оттуда туфли-лодочки, поставил их рядом. «Принялся расшнуровывать мой второй кроссовок?» положив мою здоровую ногу себе на колено, снял его, засунул в теперь уже пустой пакет. За мной никогда и никто раньше так не ухаживал. Я следила за действиями Хью, едва не вздрагивала от каждого прикосновения горячих рук. Мысленно напоминала себе о его довольно резких словах, что между нами точно ничего не будет, и просто таяла от его внимания. «Почему он столь заботлив? Если бы я ему была противна, то он вряд ли бы стал все это делать. Так?» «Нормально. Нигде не жмет?» — спросил Хью, встретившись со мной взглядом. «А?» Пара секунд звенящего молчания. Миг на осознание, что мы по-прежнему смотрим друг другу в глаза. «Не жмет», — сглотнув, ответила я. «Вот и хорошо!» — тоже очнулся эльф и сделал вид, будто сейчас ничего не было. «Да и было лишь что-то. Всего лишь очаровательный момент с красивым мужчиной. Такое можно себе позволить. Не вырываться ведь из его рук и не вопить, чтобы больше не трогал. Пусть трогает. К тому же так аккуратно». «Пора идти!» — поднялся Хью и отряхнул одну штанину. «Здесь неподалеку есть хорошее кафе. Хочешь перекусить?» «А мы не сразу на тренировку а чего Отчего-то стушевалась, уже рассчитывая на то, что все в один миг встанет на свои места. Словно эльф по щелчку пальцев изменится. Станет грубить, приказывать, больше не будет объяснять, вернув знакомого мне командира. «Я думала, мы сейчас в бюро». У нас отпуск 13 -е. забыла.